Февраль 1980 года. Юрий Губанов. Денег оставалось не так уж много, а юрий хотелось еще и в Курск попасть, повидаться со своей девушкой, по которой он скучал. С другой стороны, жаль было терять отпускное время на то, что не связано с делом. Девушка рано или поздно вернется, когда закончится практика, А вот вплотную заняться левшиным Юра сможет еще очень не скоро, и снова будет собирать информацию в час по чайной ложке. Лететь самолетом в Курск и оттуда снова самолетом в Москву выходило дороговато. Поездом, конечно, дешевле, но очень уж долго. На дорогу во все нужные концы придется потратить почти неделю. Из Рыбинска в Магнитогорск он на поезде четверо суток добирался с пересадками. В деньгах выиграл, во времени потерял. Он еще раз пересчитал наличность, прикинул, что к чему, и взял билет на самолет до Москвы. Место занял не у окна, как многие любят, а у прохода. Можно чуть развернуть колени, чтобы они не упирались в спинку впереди стоящего кресла. Рядом у окна уселась толстуха средних лет, с ярко накрашенным, но таким усталым лицом, что Юр сразу понял, будет спать, с разговорами приставать не станет. Так и вышло. Едва самолет набрал высоту, и по громкой связи объявили, что можно отстегнуть ремни безопасности. Женщина тут же прислонилась головой к стенке и начала тихонько похрапывать. Итак, что мы имеем? Человек по фамилии Дивеев, которого Юра разыскал в Магнитогорске, освободился из Рыбинска ИТК строгого режима в 1972 году, вернулся домой, в родной город, через три года снова присел. Преступление было малозначительное, срок по статье предусматривался небольшой, но дали по максимуму, поскольку судимость далеко не первая. К рецидивистам снисхождение не проявляют. Так что все четыре года ему отвесили. Ну, Дивеев сиделец опытный, знает, как себя вести, чтобы выйти по удо. Теперь он уже год как на свободе в своем родном Магнитогорске, трудится разнорабочим на большом комбинате. Левшина он помнил хорошо и называл Костяном. Он смешной был, все про известных людей заливал, хвастался, мол, вот какие у него знакомства. «Рассказывал про них всякое, ну, а мы слушали, конечно, интересно же». «И про Астахова рассказывал?» — спросил Юра. «И про него, и много про кого. Костян злой был, ни о ком ни разу доброго слова не сказал, только пакости одни. Вот, — говорил, — смотрите, кого вам в пример ставят, на кого велят равняться». Все думают, что человек известный, значит, достойный. На пьедестале стоит, награду свои честно заслужил. А он на самом деле точно такой же, как и все, а то и похуже. Фамилии какие-нибудь он называл? Он называл, конечно, когда рассказывал. Как же без фамилии-то? А мне эти имена ничего не говорили. Это же все артисты из Москвы, я их и знать не знаю. Журналисты еще какие-то, художники... Мне это все было без разницы. Историю выслушал, поржал вместе со всеми, и тут же ими забываю. А вот если он называл кого-то, кого я, допустим, по телевизору видел, то я запоминал само собой. И кого, например? Ну, дивеев призадумался, подняв глаза к потолку. Астахова помню, потому что Костян про него часто говорил. А еще кто? и вдруг оживился. «Вот, кстати, про Гайворонского рассказывал». «Про политического обозревателя?» — удивился Юра, который еженедельную программу на телевидении ведет. «Ага, про него самого. Костян как раз у Астахова на даче был. Возвращался поздно ночью, электрички уже не ходили». Пошел к трассе, надеялся попутку поймать, а там лес вдоль всей трассы, и на проселке машина стоит. И свет в салоне горит. Костян к ней ломанулся, думал с водителем перетереть, уговорить до города подбросить. Подошел, заглянул внутрь, а там... Ха, вот веришь, сам Гайваронский с бабой развлекается, и знаешь с кем... Дивеев засмеялся, обнажив щербатый рот с торчащими черными обломками зубов. И с кем же? Ну, с этой! Ну, как ее? Фамилию сейчас не вспомню. Известный спортсмен, чемпионка мира по стрельбе из лука. Ее фотографии во всех газетах были, даже в огоньке на обложке, и по телеку ее сто раз показывали. Имя у нее красивое Ангелина а фамилию забыл. — Ракова? — Вот точно! Ангелина Ракова! Юра в тот момент почувствовал, что из-под мышек потёк пот. У Ангелины Раковой действительно была дача в Успенском. Чемпионка мира по стрельбе из лука стала кумиром пацанов. Еще бы! Такая красотка и настоящий Робин Гуд из Шервудского леса! Книга Гершинзона о приключениях Робин Гуда была зачитана до дыр всеми мелковозрастными обитателями дачного поселка. Юра отчетливо помнил, что отец подарил ему эту книгу как раз в том году, когда убили Астахова. И как дальше было? Нетерпеливо спросил он. Что Левшин рассказал? Заглянул, увидел и отошел в сторону. «Кто? Костян? В сторону? Ха-ха! Разбежался! Ну, то есть, как оно было мне неведомо, я на месте происшествия не присутствовал!» Девейв снова хитренько засмеялся. «Но Костян говорил, что даже стучать в окно не стал!» просто открыл дверь в наглую и начал стращать, мол, как не стыдно, вы такие люди, должны быть образцом советской морали, а вы что себе позволяете? Ну и все такое. В общем, побазарили они какое-то время, Костян душу отвел и пошел на трасс тачку ловить очень был обижен на власть за то что с ним так обошлись не приняли во внимание заслуги не захотели беречь талант никто за него не заступился мне говорил не простили всего лишь сложный творческий характер а им прощают все им все дозволено а мне даже свое мнение высказать нельзя было считал что с ним поступили несправедливо И при каждом удобном случае выливал на людей свою злобу, особенно на известных. Но это он сам так рассказывал, я свидетелем не был. Может, и врал, кто его знает. Но слушать было клево. Да уж, в осторожности Дивееву отказать было нельзя. Научился разговаривать с оперативниками и следователями. С виду открыто, доброжелательно, ничего не скрывая... Но на самом деле он тщательно взвешивает каждое слово, чтобы ничего не утверждать, и чтобы на его показания нельзя было с уверенностью сослаться. Значит, тележурналист Гай Воронский и чемпионка Ракова могут подтвердить, что Константин Левшин был в Успенском в ту ночь, когда умер певец Астахов. Юра покосился на спящую соседку, встал, стараясь двигаться как можно аккуратнее, чтобы ненароком не разбудить женщину. Достал с багажной полки дорожную сумку, вытащил тетрадь с конспектом материалов уголовного дела Виктора Лаврушенкова. Сумку снова засунул на полку и также осторожно сел на место. Ему казалось, что свои записи он помнит наизусть, но после той встречи с Дивеевым он еще раз перечитал их. Дачников и местных жителей опрашивали. Не видели ли они той ночью посторонних в поселке? В деле есть рапорты участкового и кого-то из оперов, где изложены результаты подомового обхода. Посторонние, конечно, были, потому как к дачникам частенько приезжают всякие гости. А вот не видел ли кто человека, которого никто здесь не знал и к себе не приглашал? Такого человека, если верить рапортам, не выявили. А ведь он был. И даже разговаривал с дачницей Ангелиной Раковой. Но по вполне понятным причинам Ракова об этом умолчала. Юра отчетливо помнил, что чемпионка в те дни совершенно точно была в Успенском. На даче жила вся семья. Родители, Ангелина с мужем и младший брат и сестра. Муж, правда, работал и приезжал только на выходные. В будние дни его не было, остальные же находились в поселке безвылазно. Мальчишка т спортсменка не жаловала, подступиться к ней было невозможно, но пацаны использовали любую возможность хотя бы поглазеть на самую лучшую в мире лучницу. В тот июньский день 1966 года Юрка со Славиком и всей их ребячей компанией наблюдали из-за кустов, как Ангелина на берегу озера делала свои мудреные гимнастические упражнения. Спортсменка долго выполняла комплекс, потом также долго плавала, а когда ушла, мальчишки стали пробовать повторить то, что видели, и горячо обсуждали, для чего нужно то или иное упражнение. Спорили так яростно, что чуть не подрались. Одно упражнение Славик сделал много раз, и кто-то из парней, занимавшихся в секции бокса, предупредил, что на завтра мышцы будут сильно болеть, и не стоит так усердствовать в первый раз — а славка огрызался и твердил что ничего ему не будет на другой день когда весь поселок обсуждал смерть владилена астахова славик жаловался что не может руки поднять так больно и наверное тот боксер говорил правду получается ураковый был роман с гайворонским и в те дни когда мужа не было на даче она по ночам бегала на свидание к любовнику приезжавшему на своей машине Понятное дело, что рассказывать об этом нельзя. Оба состоят в браке, оба члены партии. Политического обозревателя наверняка выперли бы с телевидения и больше никогда не выпустили бы за границу после такого скандала. Да и Ракова, скорее всего, поплатился бы не только своей семейной жизнью. Ведь после того, как она привезла золото с чемпионата мира, ее даже избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Гайваронский до сих пор раз в неделю вещает с телеэкранов, сильно постаревший, обрюзгший, но не утративший лоска. А Раковой давно уже ничего не слышно. Помнят ли они о том неприятном инциденте? Наверняка. Такое не забывается. Готовы ли дать показания? А вот это большой вопрос. Начать Юрий решил именно с Раковой. Найти к ней ходы оказалось совсем несложно. За прошедшие 14 лет женщина из красавицы-чемпионки и депутата Верховного Совета превратилась в озлобленную одинокую тетку, работающую учителем физкультуры в школе на окраине Москвы. Когда-то училась в Институте физкультуры, как и подавляющее большинство тех, кто стремился связать свою жизнь со спортом, но была отчислена за неуспеваемость и систематические прогулы. С мужем развелась, больше в брак не вступала, поучилась с грехом пополам еще где-то, где требования были не такими высокими. Получил диплом, дающий право работать в школе. На тренерскую работу ее естественно, не брали даже в детские спортшколы. Дурная репутация тянулась за Ангелиной еще сын инфискульта, За что конкретно ее не любили, Юра выяснить не успел. Но отметил тот факт, что все, кто говорил о Раковой, непременно отмечали, мягко говоря, недостаток интеллекта. Один из собеседников сказал без окивоков «Дура клиническая». В общем, не сложилась у человека жизнь, начинавшаяся столь блистательно и обнадеживающе. Недостаток ли ума тому причиной, характер или просто судьба и обстоятельства в данном случае значения не имело. Важно только то, Что к обыкновенному учителю подойти с вопросами куда проще, нежели к телезвезде-международнику, находящемуся под неусыпным надзором КГБ. Вообще-то странно, подумал Юра. Свои в комитет, по идее, должен был глаз не спускать что в 66-м, что сейчас. Как же они проглядели Гайворонского, который крутил внебрачный роман? Как допустили? Ответ может быть только один, если он правильный то меня к нему все равно не подпустят даже на километр, и пытаться не стоит. Остается только раково. Ангелину он нашел в школе, и та, не колеблясь ни секунды, согласилась ответить на любые вопросы. «Мне скрывать нечего», — заявила она. «Я вся как на ладони. А что случилось?» «Ну надо же. Сначала выражает готовность поговорить, и только потом спрашивает, что случилось. Беспечность?» Полное отсутствие настороженности и предусмотрительности? Глупость? Возможно, данные Ангелине раковые характеристики не так уж далеки от истины. Смотреть хотя бы на один шаг вперед она кажется неприучна. Это как же нужно было себя вести, чтобы из всенародно известной спортсменки депутата Верховного Совета РСФСР превратиться в скромного учителя физкультуры, которого никто не знает и не помнит? Что нужно было натворить? Каких людей настроить против себя? Бывшая спортсменка была, судя по внешнему виду, в прекрасной форме. Но лицо ее, некогда казавшееся мальчугану Юре безумно красивым, превратилось в нечто сухое и угловатое. Впалые щеки, выступающие скулы, острый подбородок, выщипанный в тоненькую ниточку брови. Все это создавало впечатление карандашного наброска. Не лицо, а быстро сделанный углем эскиз. «Говорят, что злоба иссушает. Неужели правда?» — мелькнул в голове неуместный вопрос. «А я вас помню Юрий постарался улыбнуться как можно приветливее. «У вас была дача в Успенском, верно? Мы тоже там снимали». Ракова равнодушно пожала плечами. «Это было давно». Теперь там мой братец хозяйничает со своей женушкой, а меня на порог не пускают. Понятно. Значит, чемпионка ухитрилась перессориться со своей семьей. Они разговаривали в пустом школьном спортзале. Юра на длинной скамье, Ангелина устроилась на мате, сидя к нему лицом и уткнув подбородок в колени. Отвечая на вопрос о неожиданном столкновении с Лёвшиным, она подтвердила каждое слово, услышанное от Дивеева. «Гай так перестал тогда», — заявила Ракова с олимпийским спокойствием, немало не смущаясь тем, что перед ней незнакомый молодой мужчина. «Целый час рвал на себе волосы. Потом я ушла домой, а он уехал. Ну и бросил меня сразу же. Трус паршивый». Ее тонкие губы искривились в презрительной усмешке. Мне тоже было что терять, но я же не боялась. Убегала из дома в среди ночи, рисковала, что застукают, поймают. Но ради настоящей любви чего не сделаешь? На любой риск пойдешь, все на карту поставишь. А вы сами-то не испугались, когда Левшин вломился в машину? Да я его и не узнала. Какой ты испятой мужик. От него разило так, что я чуть не задохнулась. Разве подумаешь, что это тот самый Левшин? От знаменитого певца одно воспоминание осталось. Ага, его сразу узнал, потому и впал в истерику. Они раньше на телевидении сталкивались. У него, говорит, такой круг знакомых, что если он пасть откроет, мне головы не сносить. Ну, я его успокаивала как могла, но он не слушал, все причитал, чуть не плакал. А меня дурой назвал и заявил, что на этом все и больше мы встречаться не будем. Я тоже психанула, дверью хлопнула и ушла. Думала, Гай в себя придет и через два-три денёчка опомнится, позвонит, и все будет как раньше. Да куда там? У него от мужчины только брюки с пиджаком. «Вы можете припомнить, что именно?» — говорил тогда Константин Левшин? «Да много чего говорил. Долго орал». «Астахов упоминал?» «Был такое, да. Сказал, что разврат и вседозвольность до добра не доводят, и любую карьеру могут под откос пустить». Астахов, мол, бабник и сволочь, многое о себе понимал, ходил, за нос, за это и поплатился, конец ему пришел, и нас то же самое ждет. То есть Левшин прямо сказал, что Астахову пришел конец. Ну да, именно такими словами я хорошо помню. А насчет прошедшего времени? Это вы про что? нахмурилась Ракова. Вы утверждаете, что Левшин, говоря об Остахове, употреблял глаголы в прошедшем времени. Много о себе понимал, ходил, задрав нос. Точно, что понимал и ходил. Или все-таки понимает и ходит? Ракова задумалась, потом уверенно кивнула. Точно. Понимал и ходил? Ангелина. Прошло почти 14 лет. Осторожно заметил Юра, все еще не смея поверить в удачу. Говорят, что память — штука лукавая и коварная. Подумайте хорошенько». «Да чё тут думать-то? Я, конечно, внимания не обратила. А вот Гай как раз заметил. Их же там, на телевидении, специально натаскивают, чтобы русский язык был чистым, без ошибок. Не дай бог падеж какой-нибудь перепутать или ударение не там поставить. Сразу такой хай поднимают, мамоньки мои. Вплоть до выговора с занесением или неполного служебного. Так что Гай к словам очень внимателен, на уровне автоматизма. Так вот, когда он немножко оклемался от первого ужаса, то сказал, со Астаховым все кончено, даже этот алкаш говорил о нем в прошедшем времени, как о покойнике. Если мы с тобой не остановимся, нас ждет то же самое. Нам придёт конец геля. Все, я решил, мы больше не встречаемся. И вообще не знаем друг друга. Не звони мне никогда» разве можно забыть когда твоя единственная любовь такое говорит у меня его слова вот здесь выжжены каленым железом раково прикоснулась пальцами к груди хоть сколько лет пройдет буду помнить и вы не насторожились когда стало известно что астахов убит не подумали что убийцей может быть левшин подумала конечно и что Вы же милиция, так не подумали, а вас специально учили преступников искать. Почему я должна за вас думать? У вас своя работа, у меня своя. Мое дело выступать за нашу страну и приносить медали. Ваш преступление раскрывать. Я свою работу делала хорошо. У меня медали этих целый коностаз дома. Кубки и призы уже ставить было некуда. Я их в гараже в кучу свалила, чтобы не напоминали, кем я была когда-то. А уж как вы там свою работу делали, не моя печаль. М да. Ангелина Ракова не производила впечатления умного человека. Ангелина, а если вас спросят об этом эпизоде официально, вы готовы будете все рассказать под протокол? А почему нет? Недоумение на ее лице было искренним. Ваши показания могут повредить Гайворонскому. Да и вам самой тоже. А какой мне может быть вред? Это все было давно, моего бывшего мужа это уже не касается, а моей семейки на меня вообще плевать, мы с ними не общаемся. Да и кто узнает-то? Вы спросите, я отвечу, вы запишите в свой протокол, вот и все дела. У вас же там какая-то тайна следствия, вы же не имеете права ничего разглашать. О том, в какие крошечные отверстия может утекать информация, Юра благоразумно промолчал. «Каждый человек имеет право на свои заблуждения и на собственную слепоту». «Я даже жалею, что сразу про Левшина не рассказала, когда ваши милиционеры всех спрашивали». «Жалеете?» — удивился он. «А почему?» «Потому что тогда Гай точно получил бы по самое некуда. Ни в одну за границу больше не пустили бы. И с телевидением все накрылось». «Сейчас-то нравы стали и куда свободней, намного и глаза закрывают. А тогда, в шестьдесят шестом, такое с рук не спускали. Мало того, что ходят от жены на сторону, так еще и в машине!» Она подняла голову и разразилась звонким переливчатым смехом. «Было странно, что такие приятные, ласкающие ухо звуки могут исходить из сухой поджарой женщины со злыми глазами». Юра внезапно вспомнил, что Ангелина Ракова тогда, в Успенском, выглядела совсем иначе. Она не была такой худощавой, напротив казалась атлетично сложенной, налитой, широкоплечий, мускулистой. Может быть, это особенности детского восприятия, когда все, кто старше и выше ростом, кажутся гигантами. Но, возможно, причина в другом. Например, в болезни или в длительных попытках сбросить вес — при помощи голодания и всяких новомодных диет. «Если бы вы тогда признались, ваш муж обо всем узнал бы». «И что? Он все равно меня бросил через полгода. Тоже мне ценность, муж». «А ваши родители? Брат, сестра?» «Да плевать я на них хотела, так же, как и они на меня плюют», с полным безразличием изрекла Ангелина. Когда отец умер, такая склока началась из-за наследства. Брат к тому времени уже женился, сестра замуж вышла, мама мечется, хочет всем угодить, каждый свой кусок пытается урвать. Меня вообще оттеснили, сказали, что я от государства за свое золото много всего получила, так что должна проявить благородство и от своей доли отказаться. У меня, мол, и так все есть, и квартиры, и машины, и связи. А, ладно, что об этом говорить? Она легко, одним плавным движением поднялась на ноги. «Короче, Юрий, вы меня поняли, да? Если будет нужно, приду, куда скажете, и все подпишу. А если Гаю от этого выйдут неприятности, то я только рада буду!» Ее злые глаза хищно блеснули. «Сука, он последняя, тряпка и трус! И пусть все об этом узнают! Мне терять нечего, я и так уже все потеряла!» «Пусть теперь и ему достанется, что заслужил!» Возвращаясь домой, Юра с недоумением мысленно сравнивал Ольгу Аркадьевну Левшину и Ангелину Ракову. Обе были откровенны и с готовностью рассказывали о своей любви к не самым достойным мужчинам. И та, и другая избавляются от того, что наводит на воспоминания. Одна от фотографий, другая от кубков и призов и обе готовы дать показания, если будет нужно. Вроде бы похожи, поступают одинаково, но какие же они на самом деле разные, и движут ими совсем разные мотивы. Получается, абсолютно непохожие друг на друга люди могут совершать одни и те же поступки. Как это странно и совсем не согласуется с постулатами, которые прописаны в учебниках криминологии и судебной психологии. Выходит, чистая наука и реальная жизнь имеют мало общего? Так может, отец не прав, и для успешной работы по раскрытию преступлений образование совсем не обязательно? До конца отпуска оставалось совсем немного времени. Юра Губанов понимал, что если не успеет довести дело до конца сейчас, то потом все снова будет тянуться месяцами, а то и годами. А ведь Славик ждет, надеется. Надо бы посоветоваться с отцом, но от чего-то не хотелось. «Юрий — взрослый самостоятельный мужчина. Со дня на день получит третью маленькую звездочку на погоны и станет старшим лейтенантом. И нечего по каждому поводу просить помощи у папы. Маленький он, что ли? Отец и так помогал. И с допуском в архив Мособлсуда, и с главным управлением исправительно-трудовых учреждений. Звонил нужным людям, договаривался. Хватит уже. Остальное Юра должен сделать сам». Коллегам из своего отдела обращаться тоже не светило. Все знали, где работает Николай Андреевич, и хотя Юрий впахивал наравне со всеми и никогда ни единым словом или поступком не давал понять, что может выторговать для себя какие-то привилегии, все равно ему постоянно казалось, что на него то и дело косо посматривают. Ему даже очередное звание задерживают уже на целых полгода — Старшим лейтенантом Губанов должен был стать еще в августе, когда миновало два года с момента присвоения предыдущего звания. Представление от начальника ушло наверх с задержкой всего на пару месяцев, однако в управлении кадров, в отделе по присвоению званий, отчего-то не торопились рассматривать бумагу и включать лейтенанта Губанова в приказ. Похоже, ждали, когда сам Губанов-старший позвонит, даст повод навести мосты или что... Но Николай Андреевич никому звонить не собирался. «Терпи и жди», — сказал он сыну. «Если за тобой грехов нет, то все будет. Конечно, впоследствии какой-нибудь придирчивый кадровик обязательно поинтересуется, почему тебе звание задержали. Это неприятно, понимаю. Тебе приходится платить фактически за мою должность. Зато твоя совесть будет чиста». «Никаких благ по звонку ты не получал!» Наверное, можно задать вопросы Гоге Телегину. Гог трудится в городском ОБХСС на Петровке, с Люблинским районом не связан, контактов у него великое множество, и он не откажется помочь. После знакомства на книжной ярмарке в 1977 году они сдружились, часто бывали друг у друга дома, выпивали... Разумеется, более чем умеренно и под хорошую закусь. Отцу Телегин нравился. «Умница и интеллигент», — одобрительно говорил Николай Андреевич. «Вот именно таких ребят я и мечтал взращивать в наших высших школах». Реабилитацию Славкиного отца Юра считал своим сугубо личным делом и с Гогой не делился. Однако теперь, по-видимому, придется. Гога с удовольствием согласился приехать к Губанову домой на чашку грузинского вина. Грузинское вино действительно было хорошее, белое. Коллега отца привез в подарок из командировки в Тбилиси. Юра разгонял в магазин, купил белого хлеба, сыру, хотел еще колбасу взять, но в витрине колбасного отдела одиноко грустили только бледные полукружья Ливерной. Предлагать такое гостю даже неловко. Зато в кулинарном прихватил пожарские котлеты, взял побольше, чтобы и им с Гогой поесть, и отцу на ужин осталось. Он побаивался, что Телегин обидится и начнет выговаривать, мол, мы столько времени общаемся, а ты ничего не рассказывал, какой же ты друг после этого и, и все такое. Но Гога против ожиданий воспринял откровение младшего товарища спокойно и без малейшего упрека, наоборот, с полным пониманием. — Слушай, ты молодец. Я, честно говоря, относился к тебе как к начинающему, вроде как опекал, покровительствовал. Ты ж совсем зеленый был, когда мы познакомились. А ты, оказывается, куда старше, чем кажешься. Умеешь хранить секреты и молчать годами. А так в чем теперь проблема? Хочу понять, что делать дальше. Времени до конца отпуска кот наплакал. Хочется использовать его максимально эффективно что посоветуешь телегин призадумался что у тебя есть показания бывшей жены левшина и показания спортсменки сокамерник левшина мимо начальник оперчасти туда же всего две улики да и те косвенные не прокатит но если левшин действительно был в дачном доме астахова то его пальчики должны были там засветиться «На упаковке от лекарства и на блюдцах со свечком ничего не нашли. На фотографии и на записке тоже. Скорее всего, он был в перчатках». «Но не все же время», — возразил Гога. «Представь, лето в разгаре, жара, а он является в дом Кастахову в кожаных или медицинских перчатках. Ерунда. Перчатки он надел уже потом, когда начал осуществлять преступный замысел. А до этого они со Астаховым выпивали, беседовали». Левшин же должен был набросать таблеток в бутылку и убедиться, что Астахов все выпил. Так что сидели они за рюмкой водки как минимум час. И Левшин много к чему в доме прикасался за это время. Да, где-то он свои следы подтер, но не всюду. Просто нереально, чтобы человек в подпитии мог точно вспомнить, где и что он трогал. А он ведь точно был нетрезвым. Это твоя спортсменка подтверждает. «Ты говоришь, эксперты сработали добросовестно?» Юра кивнул. «Да, кажется, это единственный участок расследования, где все было сделано как надо. Взяли огромное количество образцов, потом сличали с отпечатками всех гостей. Осталось несколько образцов, которые не удалось идентифицировать, то есть они не принадлежали ни Астахову, ни гостям той вечеринки, ни помощнице по хозяйству, которая приходила убираться». Некоторые из этих неустановленных потом привязали к Виктору Лаврушенкову, остальные так и остались безымянными. И много этих безымянных? Штук шесть-семь, насколько я помню. Конверт с изъятыми на месте образцами в деле есть? Есть. В архив сможешь снова прорваться? Юра вспомнил строгую Елизавету Георгиевну. Архивариуса, который он приносил то шоколадку, то цветок, то пачку индийского чая. Обычно придирчивая и сварливая, с другими посетителями архива, к молодому милиционеру она проявляла благосклонность и позволяла работать с делом, когда и сколько потребуется. Времени прошло много. Наверное, для нового посещения необходима свежая бумага с подписями и печатями. Но вдруг... Попробую, хотя и не уверен, что получится. «А что нужно?» «Нужно просмотреть все заключения дактилоскопической экспертизы и выписать номера образцов, по которым люди не установлены. Потом достать эти образцы из конверта и сфотографировать. Ты говорил вроде, что Левшин до 66-го года уже был судим?» «Да, избил сожительницу, получил 6 месяцев». «Тогда получается, что либо эксперты на месте происшествия сработали не очень хорошо, «Либо в ЭКО схалтурили. Они же должны были прогнать все безымянные образцы по базе ранее судимых, и имя Левшина обязательно должно было всплыть. Оно почему-то не всплыло». «Ну да, верно. Если бы получили ответ, что один из отпечатков принадлежит ранее судимому Константину Левшину, а в числе гостей вечеринки его никто не называл», что оперативники и следователи обязаны были немедленно среагировать, разыскать Левшина и допросить, проверить алиби, ежели таковое имелось. Но в деле об этом нет ни одного упоминания. И в справке из экспертно-криминалистического отдела с результатами поиска по базе о Левшине ни слова. Как же так могло случиться? Стоп. Юра метнулся в свою комнату, принес тетрадь. Ну, «Ты гигант!» — восхищенно присвистнул Телегин. «Такую работу проделал! Я думал, только у нас, БХССников, задницы чугунные. Можем часами баланс проверять и ведомости сличать. С твоей усидчивостью надо не в розыске бегать, а у нас работать». Юра судорожно листал тетрадь в поисках нужной страницы. «Вот, нашел. Я выписал из сводной таблицы результаты экспертиз. Номера изъятых образцов, ля-ля-ля, то поля принадлежат тому-то и тому-то. Понятно же, что люди во время вечеринки оставляли свои следы повсюду, так что образцов может быть с десяток, а человек только один. Отпечатки для сравнения брали у всех гостей, все дактокарты направили экспертам. И вот в конце перечень образцов, принадлежность которых не установлена. М да, я почти правильно запомнил, их всего восемь. Он снова пролистал тетрадь. «А вот конспект справки по результатам сверки с базой ранее судимых». Он поднял на Гогу сияющие глаза. «Здесь семь. Один образец они не проверили. В справке не хватает номера двести двадцать «Или не записали результат», — кивнул Телегин. «Всякое бывает. Человеческий фактор». «Думаешь, это отпечаток Левшина? Неужели из всей огромной кучи почему-то выпал отпечаток именно убийцы? Это можно провернуть только в одном случае, если убийца является вообще не Левшин, а тот самый эксперт, которому расписали экспертизу. Так не бывает, Гога. Я в это не верю. И не надо верить, рассмеялся Телегин. Не имеет значения, чей это след. Важно, что он есть, и он не проверен. Это сразу ставит под сомнение добросовестность следствия. Теперь смотри. У тебя в наличии записка из протокола осмотра места происшествия, которое больше нигде не упоминается, то есть доказательство не исследовано. Более того, самого вещдока в деле тоже нет, а описание в протоколе есть. Это раз. У тебя несостыковка с количеством образцов и результатами экспертизы. Это два. И в пристежку к ним пойдут твои косвенные улики. Вот в таком порядке нужно излагать. «Да кому излагать-то?» — нетерпеливо спросил Юра. «Кому с этим идти?» «Идти нужно в республиканскую прокуратуру, прокурору по надзору за следствием. Но их там много разных. Дай мне пару дней, я понюхаю воздух и соображу, к кому тебе лучше обратиться. А ты мухой лети в архив и прошерсти конверт с образцами от и до, ты понял? Тщательные и без спешки. Ты в него заглядывал? Как там все упаковано? Юру усмехнулся. «Обижаешь Телегин. Он снова открыл тетрадь ближе к концу конспекта. У меня, как у счетовода в отрубы, все переписано. В деле прикреплен большой конверт. Внутри конверты поменьше. На каждом надпись. Например, Сорокина Любовь Валерианов образцы 17, 39, 102, 114. И так по каждому установленному лицу. Отдельный конверт по неустановленным, номера тоже записаны, их семь, как в справке. Куда ж восьмой-то подевался, как ты думаешь? Вот и проверь. Вряд ли кто-то решил скрыть результат, когда выяснилось, что отпечаток оставил Левшин. Все бывает, конечно, но что-то мне не верится в такое дело. Скорее всего, именно ошибка, халатность. Ну, может, устал человек или отвлекся, или еще что-нибудь. У нас при работе с большими объемами документов такое сплошь и рядом случается. Сунут бумагу не в ту стопку или не в ту папку, и поднимается крик, что документ отсутствует, утерян или уничтожен умышленно. А он лежит себе в другом месте и тихо улыбается. Ладно. Значит, для начала нужно открыть по очереди все маленькие конверты и хотя бы просто пересчитать, сколько образцов лежит в каждом, И совпадает ли их число с тем, что написано на конверте? Если повезет, то в одном из конвертов окажется лишний образец с номером 223. Его придется сфотографировать. А потом что? А потом я принесу блок Мальбора одному хорошему человеку, работающему в правильном месте. Обойдемся без деталей. Когда нарушаешь инструкции, лучше, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Телегин хитро подмигнул и впился зубами в бутерброд с сыром. «Ты, между прочим, какие-то котлеты обещал», — напомнил он. «Давай, корми меня, а то мне скоро уже убегать надо». «Сейчас пожарю», — подхватился Юра. «Это быстро, десять минут». «Иди, шеф-повар, трудись. Отдай-ка мне твою тетрадочку, я сам кое-что посмотрю». «И что именно?» — настороженно спросил Юра. «Если найду, скажу. А не найду, незачем тебе мозги загружать». «Иди, иди!» Юра отправился на кухню жарить пожарские котлеты. Отец всегда хвалил его за умение делать так, чтобы панировка становилась хрустящей, но при этом не сухой. И что Гога собрался найти в его конспектах? Юра готов был голову дать на отсечение, что проанализировал каждую строчку и каждое слово в уголовном деле и ничего не упустил. Хотя... Он ведь думал только о том, как доказать, что Виктор Лаврушенков не убивал Астахова, а вовсе не о том, как уличить следствие в недобросовестности и тем самым скомпрометировать материалы дела. Вполне возможно, что при таком подходе он мог чего-то и не заметить. «Готово!» — крикнул он, накладывая в тарелки котлеты и разогретую на сковороде вареную гречку. «Прошу к столу!» Гога появился на кухне, и по его непроницаемому лицу невозможно было догадаться, удалось ли ему найти что-то интересное. «Ну как?» — с надеждой спросил Юра. «Да никак, пустышка». «А что искал-то?» «В протоколе должно быть полное перечисление, откуда изъят каждый образец. Я подумал, что, может быть, ты эту часть тоже переписал полностью». Тогда мы хотя бы понимали, в каком месте оставлен след номер 223. А у тебя только резюме по Врушенкова. Юра с досадой ударил себя кулаком по бедру. «Это правда. Он нашел то место в уголовном деле, где перечислялись образцы, совпавшие с дактокартой Славкиного отца, и переписал из документа только то, что касалось указанных номеров, в каком месте обнаружены». Ступени крыльца, балясины, оконная рама, нижняя поверхность столешницы, ножка прикроватного столика и еще много других мест. Все это свидетельствовало о том, что Виктор многократно производил столярные, слесарные и прочие ремонтные работы на даче Владелена Астахова. Ни на посуде, ни на бутылках, ни на рояле его следов не обнаружили. Юра считал такое несоответствие достаточно веским аргументом в пользу непричастности Виктора к убийству. Да не переживай ты, успокоил его Гога. В любом случае, двести двадцать третий куда-то делся, и это не украшает уголовное дело. Но Юра от чего-то расстроился настолько, что даже аппетит пропал. Он был уверен в своих силах, в том, что тщательно изучил материалы и что осталось совсем немного до того момента, когда имя Славкиного отца будет очищено от позора. А оказалось, что он лопух, ничего не умеет, надел ошибок, проглядел важное. На следующий же день Юра промчался в архив. К счастью, Елизавета Георгиевна его не забыла. Вообще-то не положено, сказала она, строго глядя на него через очки. Но уж по старой памяти, ладно, так и быть. Если вам нужно то же самое дело, на которое вы приносили запрос. Если нужно какое-то другое, то категорически нет. То же самое тоже, горячо заговорил Юра, просто кое-что уточнить. Я быстро. Гога как в воду глядел. Образец с номером 223 обнаружился в конверте, подписанном Глейнер Леонид Яковлевич. Видимо, из неустановленных он случайно попал в конверт с образцами этого Глейнера и на проверку по базе вообще не отправлялся. Никакого преступного умысла. Самая обычная случайная ошибка. Неловкое движение рукой. Чья-то злая, дурацкая шутка, чтобы подставить коллегу и создать ему дополнительную головную боль, когда он начнет все сверять и пересчитывать. Или банальная невнимательность. Юра открыл протокол. Образец изъят с поверхности перил крыльца. И что с того? За эти перила хватались все без исключения. Даже удивительно, что в таком месте удалось снять отпечаток, пригодный для идентификации. По идее, там все должно быть смазано и стерто, сплошные наложения. Вот если бы его обнаружили на бутылке, стоящей на столике рядом с умершим певцом, а еще лучше на блюдце со свечой, на фотографии Лилии Бельской или на записке. Он достал из сумки фотоаппарат, сделал несколько снимков злосчастного образца, заблудившегося в огромной общей куче, аккуратно положил обратно в конверт Глейнер. Открыл том с фототаблицами. Место изъятия каждого образца и каждого вещдока должно быть не только указано в протоколе, но и сфотографировано. А когда их так много, разрешается формировать из таблицы отдельный том. Ну, фотографии и записки там нет. Это Юра уже давно проверил. А как насчет 223-го? Есть. Действительно перила. И в таком месте, где и в самом деле можно оставить такой отпечаток, который легко идентифицировать. Не на внешней поверхности, за которой обычно держатся те, кто идет по ступенькам, а изнутри, в пространстве между болясинами. Интересно, для чего человеку туда лезть? Но как бы там ни было, след оставлен не в доме, не на предмете, так или иначе связанном с убийством. А ведь как замечательно могло бы получиться, если бы оказалось, что именно Константин Левшин прикасался к бутылке с отравленной водкой или расставлял на крышке рояля блюдечки со свечами. Даже если у Гоги все получится с тем человеком, которому предназначен блок Мальбора, и выяснится, что 223-й образец совпадает с отпечатками ранее судимого Левшина, это даст только уверенность в том, что Левшин был на даче у Астахова. Ну, был и был, и что с того? Неизвестно, когда он туда приезжал. Снова улика всего лишь косвенная. Как там было в одной из песен Высоцкого? Обидно мне, досадно мне, ну ладно. Гога Телегин, как и обещал, позвонил через два дня. — В архиве был? — спросил он без лишних предисловий. — Был, нашел. Ты оказался прав, 223-й никуда не исчез, просто попал в другой конверт. Фотографии сделал?» «Сделал, отпечатал. Куда тебе подвести снимки?» «Сможешь подъехать к гостинице «Москва?» Я там буду примерно в семь в восьмого. «Конечно подъеду. Где тебя там искать?» «Стою у входа, я сам тебя найду», — усмехнулся Гога. «Потом прогуляемся чуток и поговорим» ждать гогу пришлось аж до начала девятого и юра изрядно промерз медленно вышагивая туда и обратно вдоль длинного фасада телегин выскочил из гостиницы в распахнутой короткой дубленке меховую шапку держал в руках извини друг не всегда удается прервать разговор сказал он со своей неизменной обаятельной улыбкой от него слегка пахло спиртным пройдемся до библиотеки ленина я продышусь немного а то там накурено так что дыхание перехватывает самому что ли пристраститься а то все кругом курят а я один как дурак с усмешкой проговорил он они неторопливо двинулись в сторону александровского сада кремлевская стена красиво освещена у вечного огня лежат цветы совсем свежие еще не побитые морозом как все изменилось Представляешь, когда-то мы с отцом здесь на лыжах катались. Задумчиво сказал Юра. Еще до того, как могилу неизвестного солдата сделали, мне было лет девять или десять. Зима была снежная, сугробы высоченные, белые, сверкают на солнце, и мы катались вдоль Кремлевской стены. Теперь в этом месте уже не покатаешься. Да ладно, не поверил Телегин. Что, прямо вот здесь катались? да быть не может было было ты разве сам не помнишь ты же москвич так я все школьное детство по военным городкам с отцом мотался в москву вернулся только к десятому классу а ну да ну прости запамятовал юрий в самом деле стало неловко от того что забыл а ведь знал да ладно не извиняйся дело житейское давай фотографии и слушай внимательно «В прокуратуре РСФСР тебе нужен человек по фамилии Баронин. Ищи к нему подходы». «А почему именно к нему? Чем он отличается от других прокуроров?» «Юр, только между нами, ладно?» — Гога понизил голос почти до шепота. «Мне намекнули, что он уже много лет точит зуб на Полынцева». Когда-то в прошлом между ними что-то такое вышло, и Баронин спит и видит, как бы Полынцеву напакостить. Если кто и рискнет поставить под сомнение Полынцевское дело, то только он. Но еще одно обстоятельство есть. Какое? Гога остановился и прошипел прямо в ухо Юрия. Комитет. Тоже спит и тоже видит, как бы милицию нахлобучить. Ну, ты в курсе. Юра молча кивнул. Про многолетнюю войну между председателем КГБ и министром внутренних дел все в милиции прекрасно знали. «Оборонен с ними, Вась-Вась, понимаешь? Если можно одновременно сломать Полынцева и прогнуться перед комитетом, то он такую возможность не упустит. А я должен тебя предупредить, будь крайне осторожен». «Баронин — мужик, как мне сказали, умный и хитрый. В глаза говорит одно, а делает совсем другое. Я сам с ним не знаком, но те люди, с которыми я советовался по твоему вопросу, в один голос предостерегали». «Думаешь, у меня есть шанс?» — недоверчиво спросил Юра. «Кто я и кто он? Небо и земля». Телегин пожал плечами. «Ну, тут 50 фифти как повезет. Мне говорили что если баронин возьмется, то вцепится как бульдог и доведет до конца с фейерверком а уж если не возьмется не взыщи других кандидатов на борьбу с полынцевым у меня для тебя нет у него такая высота и такая репутация что с ним никто кроме баронина связываться не захочет.